а вас выбрала, чтобы вы мне способствовали. — Бежать из дому? — вскричал князь. — Да, да, да, бежать из дому! — вскричала она вдруг, восполменяясь необыкновенным гневом. — Я не хочу, не хочу, чтобы там вечно заставляли меня краснеть. Я не хочу краснеть ни перед ними, ни перед князем Ща, ни пред Евгением Палычем, ни перед кем. А потому и выбрала вас.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 пользу приносить. Я уже давно хотел уйти. Я двадцать лет как у них закупорено, и все меня замуж выдают. Я еще четырнадцати лет думала бежать, хоть и дура была. Теперь я уже все рассчитала и вас ждала, чтобы все расспросить об загранице. Я ни одного собора готического не видала. Я хочу в Риме быть, я хочу все кабинеты ученые осмотреть, я хочу в Париже учиться».